или быть незначительной. Настой слабой крепости может получиться у свежей заварки и быть результатом либо слабой концентрации экстрактивных веществ у хороших чаев, как для для заварки взята небольшая доза сухого чая, либо результатом невысокой исходной крепости готового чая, когда заваривается чай низких сортов. Такой чай доброкачественен, и в свежем виде обладает слабым, но все же различимым вкусом и запахом. В первом случае он будет светло окрашен, жидкий чай, во втором более интенсивно, но в обоих случаях он будет чаем слабой крепости. Другое дело, когда слабый настой является следствием неоднократного заваривания, спитой чай. У такого чая крепость незначительная, если она вовсе не отсутствует. И настой спитого чая совершенно безвкусен и водянист. Но по окраске может быть весьма темным, особенно если он оставался стоять несколько часов или был специально подогрет непосредственно на огне. Наиболее резко темнеет от подогревания и кипячения спитой зеленый чай. Почти бесцветный в начале он может приобрести затем даже коричневый оттенок. Но крепость такого чая остается незначительной. Спитой чай не может быть доброкачественным. Он, как говорят чаеведы, абсолютно пустой. Настоем хорошей крепости обладает всякий правильно заваренный чай высоких и средних сортов, если у него к тому же хорошая кондиция. Если же говорят о высокой крепости, то имеют в виду гораздо более высокую, чем обычно, концентрацию экстрактивных веществ на единицу воды, которая является результатом не столько высокого сорта заваренного чая, сколько следствием увеличения дозы навески сухого чая по сравнению с нормой. В целом, хорошие сорта чая всегда крепче плохих сортов того же типа. Что же касается сравнительной крепости чаев разных типов, то желтые и зеленые чаи более крепки, чем черные и красные. Одним из показателей крепости чая служит терпкость настоя, так как она говорит о степени экстрактивности растворимых веществ в чае, по крайней мере, о степени экстрактивности танина. Другой, еще более наглядный показатель крепости настоя – это так называемые сливки. Многие, вероятно, замечали, что на поверхности остывшего чая иногда появляется как бы пушок. Это и есть чайные сливки. Сливки представляют собой смесь кофеина с катехинами, хорошо растворимую в горячей воде, но выпадающую у крепких чаев в охлажденном настое. Когда сливки начинают оседать, то настой чая мутнеет. А после долгого отстаивания сливки могут осесть на дно чашки или чайника в виде пленки. Если чай быстро мутнеет при охлаждении, то он действительно крепкий. Если же сливки оседают быстро, значит чай очень крепкий. Чай со слабым настоем не имеет сливок. Сливки не образуются также в чаях, дающих светлый настой, в зеленых, желтых особенно в нежных и ароматных чаях с большим содержанием эфиров. Ароматизированные желтые и зеленые чаи, отборнейшие сорта красных, пушонги, цветочные чаи. Если наличие сливок указывает на крепость чайного настоя, то их цвет служит показателем его качества. Яркий темно-оранжевый цвет сливок с красноватым оттенком Признак хорошего чая высокого качества. А тусклый, грязноватый цвет, низкого, плохого качества. Так же, как и цвет сливок, немаловажное значение для определения качества чая имеет и окраска настоя. Хотя, как мы видели, она никоим образом не является показателем крепости чая. Цвет настоя указывает в первую очередь на тип чая, Зеленый, желтый, красный, черный. На его разновидность настой плиточных и кирпичных чаев имеют характерную окраску, а также в известной степени прямо связан с качеством чая. Говоря о цвете настоя, следует различать густоту, интенсивность окраски и ее яркость,